— пробормотал Д'Артаньян. «Что сказал бы Мазарини, если бы слышал это?» И он снова лег в раздумье, спрашивая себя, каким образом случается, что Арамису всегда покровительствует самые могущественные в королевстве вельможа. «Неужели он счастливее меня? Или я глупее его?» эх. Словом, «эх!» Д'Артаньян, научившись мудрости, оканчивал теперь каждую свою мысль и фразу. Прежде он говаривал «черт возьми», похожее на удар-шпор, теперь он составился и шептал только философское «эх», служившее уздой для всех страстей. Д'Артаньян ищет Портоса, а находит только Мушкетона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 Оно представлялось какой-то бесформенной массой. Когда ящик немного приблизился, содержимое его стало походить на огромную бочку, обтянутую зеленым сукном с галунами. Еще ближе оно оказалось человеком, неуклюжим толстяком, нижняя часть туловища которого расползлась внутри ящика, заполнив все его пространство.